Глава тридцатая Даша На проекторе размером в пол стены высвечивается то самое фото, сделанное с Жанной для журнала. Рыжая стоит возле него с бокалом шампанского в руке и, склонив голову, рассматривает снимок. Я, чуточку взмыленная, наблюдаю за ней из-под тишка. Кто его знает, чего ожидать от этой взбалмошной девицы? Вдруг раздеваться при всех начнет, Тогда я подскочу и наброшу на нее покрывало. Эта мысль приподнимает мне настроение. Так, а что у меня с настроением? Да все то же. Считаю, что я недостаточно хороша для такого мужчины, как Мирон. У меня проблемы со здоровьем и бла-бла-бла. Здесь столько людей, столько важных дам и бигбоссов, что у меня отнимаются ноги. Мирон прощается с каким-то мужчиной, подходит к Жанне. Я напрягаюсь, хотя догадываюсь, зачем он с ней заговорил. Хочет договориться о фотосессии Леры. Мне даже жалко стало губастенькую, как Мирон с ней жестоко поступил. И босса понимаю, почему ударил. Валерия была реально не в себе, обезумела, что не попала в журнал. А на Чедаева ей, скорее всего, попросту наплевать. Ей были важны собственные амбиции, а босс для нее как проводник в богему. Перебираюсь поближе к парочке не потому, что ревную, нет. Просто хочу послушать разговор. Ладно, все-таки ревную. Скажи, что я талантливый фотограф, Мирончик, — говорит Жанна самодовольно. Да, Жанет, поэтому у меня к тебе есть предложение как профи. Слушаю, — с усмешкой отвечает Рыжая, — есть одна девушка, мечтающая попасть в глянцевый журнал. «Даша?» Ее брови взлетают вверх. «Нет», — хмурится Мирон, — «Лера Андреева». «Мирон, ты ее внешность видел? Сейчас в тренде естественная красота», — закатывает глаза. «Отфотошопишь?» «Замучусь одни только губы стирать». «Жан, очень надо». «Что, бывшую надо пристроить? А вот меня бросил, и все. Ни звоночка, ни сообщения». А теперь с просьбами обращаешься. Послать бы тебя куда подальше, да обидишься? — Так что, возьмешься, я заплачу. — Понятное дело, заплатишь. С ехидной усмешкой и что-то добавляет ему шепотом на ухо. У меня в голове так и звучит. — Расплатишься собой, Мирон. Да ну, бред. Мой босс не проститутка. Да и у Жанны есть Борис. Кстати, он идет прямо ко мне. — Здравствуй, Дашенька. Раскидывает руки, будто собирается меня обнять. «Борис, добрый вечер!» Салютую ему шампанским. «Это ты все устроила?» Обводит глазами огромный зал. «Я проконтролировала, скажем так. Одна бы ни за что не справилась. Хорошая вечеринка!» Борис мельком смотрит на Жанну и Мирона, которые, довольные друг другом, расходятся в разные стороны. «Что она ему сказала? Я же от любопытства сейчас умру!» «Снова ревнуете жениха?» — пристает Борис. «Не стоит. Такую красавицу Мирон ни на кого не променяет». «Он что, ко мне подкатывает?» «Просто я, наивная простота, могу пропустить и дать ему ложную надежду, общаясь чисто из вежливости. Поэтому хмурю брови и недовольно смотрю на Бориса. А его это только веселит». «Сделай личика попроще, Дашенька. Я к тебе не пристаю». Мне Жаннет достаточно. Вот и хорошо. Киваю, высматривая, куда запропастился босс. Жанна подходит к Борису и чмокает его в щеку. Потом бросает на меня свой царский взгляд и дружелюбно говорит. Если хочешь, могу и тебя на фотосессию взять. О, нет, спасибо, я не фотогенична. Я бы так не сказала. Рыжая указывает взглядом на проектор на котором все еще висит наше фото. — В жизни ты, конечно, попроще будешь, — Бегла осматривает мое платье, купленное боссом перед отъездом в Чугуевку. — Попроще? Видела бы она ценник, висящий на моем вечернем наряде. Хотя такую особу, как Жанна, не удивить стоимостью одежды. Даже в брендах разбираться не нужно, чтобы понять, что платье, надетое на ней, шито где-нибудь в Италии. Видимо, Борис очень хорошо относится к своей любовнице и не жалеет на нее средств. Не буду ничего отвечать этой стерве. Вместо меня отвечает Борис. — Жаночка, перестань кусать Дашеньку. — А ты перестань сюсюкать! — неожиданно набрасывается на него рыжая. И Борис, вместо того, чтобы осадить ее, смеется. Странная они парочка. Ко мне подходит босс и нежно обнимает, показывая всем, что он со мной. Я тотчас растекаюсь и забываю обо всем на свете, даже о том, что сказала ему Жанна. — Болтаешь с нашими друзьями? — спрашивает Мирон. — Ага, особенно рыжая моя подруга. — Я больше никого тут не знаю, — развожу руками. — А как же я? — слышу за спиной знакомый мужской голос. — Меня-то ты знаешь.